Глава девятая. Курю уже вторую подряд. Заждался. Найти его было несложно, осталось подождать окончания рабочего дня. И вот ровно в семнадцать десять на парковку спускается мой старый знакомый. С удовольствием наблюдая, как его пронырливые глаза расширяются при виде меня, а рожа вытягивается. Надо же, даже пиджачок напялил. А где мать её? его бессменная кожаная куртка? «Лекс!» — пораженно выдыхает бывший друг, точнее, тот, кого я считал таковым. «Не узнал!» «Привет, Демьян!» Отталкиваюсь от машины и делаю пару шагов в направлении парня. «Мы в прошлый раз не договорили!» Рожа у Демьяна становится серой, а пиджачок как-то неаккуратно свисает с плеч. Глаза мечутся от меня до угла парковки. «Неужели на утёк бросится?» Но внезапно из-за этого угла выскакивает мелкое рыжеволосое чудо и несется к моему старому знакомому с дикими воплями. «Папа!» Мелкая обезьянка запрыгивает Демьяну на руки и обвивает его шею. «Папа, привет!» «Ой!» Девочка тушуется, заметив меня. «А это кто?» «Сластья?» «Дерьмо!» «Чёртовый уебок смотрит на меня жалким взглядом, прижимая дочь к себе!» «Привет, малявка!» «Подхожу ближе. Я старый друг твоего папочки. Тебя как зовут?» «Катя. У тебя классивые лисуночки, только они челные, а я бессы люблю лозовые». Девчушка восхищённо рассматривает мои руки, овергая меня своей непосредственностью в ступор на пару секунд. «Дима!» Из-за того же угла выруливает высокая девушка с такими же рыжими волосами, как и у мелкой. «Катюша опять убежала, как только мы подошли. Я ей говорю, аккуратно, машины, а она...» Девушка осекается, обратив на меня внимание. «Здравствуйте», — переводит взгляд на Демьяна. «Лен, познакомься, это Алексей, мой давний знакомый, которого ты охренительно подставил, перед этим здорово выкачив бабла». «Очень приятно, Елена», — молодая женщина протягивает мне руку, которую я легко жму, а Демьян в этот момент заметно напрягается. Он знает, что я не умею прощать, и уж точно ничего не забываю. «Вижу, вы давно не виделись. Жена Демьяна или кто она там ему улыбается? Может, хотите с нами, Алексей? Я сегодня запекла утку, самим ее не осилить. Вы любите мясо?» «Просто обожаю. Спасибо. С удовольствием». Демьян ставит дочь на землю, я вижу, как его душит галстук и застегнутый на рубашке воротник. Пальцы слегка подрагивают. Сыт сучонок. На своем Лексисе я следую за тачкой счастливой четы прямо до их любовного гнездышка. В квартире светло и уютно, чувствуется легкий закос под африканский мотив. Плетённые вазоны на кухне, какие-то псевдообереги. В общем, все приторно и спокойно. Только вот не самому Демьяну сейчас. Он весь издергался, сидя напротив за прямоугольным обеденным столом, который хлопача накрывает его жена. Утка и правда оказалась вкусной, и салат тоже. Потом Елена поставила вазочки с печеньем и зефиром, налила чай. Малышка тоже прибежала и залезла отцу на колени. Ее не отпускали мои татухи, и она скромно вытащила из-за спины розовый фломастер. А давай тебя лазу класим. Будет красиво Катя. Одернула ее мягко Демьян. — Отстань от нашего гостя. Он не очень любит розовые. Малявка зыркнула на меня из-подолба и, насупившись, ухватила печенье и убежала. — Сколько ей? — Интересуюсь я, тоже взяв печенье. — Почти четыре, — отзывается Елена у плиты. — Так, вы тут поболтайте, а я пойду Катюшу утихомирю, когда у нее в руках фломастеры, жди узоров на обоих. Девушка уходит, тактично притворив за собой дверь в кухню. Демьян тотчас же становится серьезным. «Лекс, пожалуйста». Тебя Тоха так и кормит, смотрю. «Я просто работаю на фирме его отца. Ничего такого, обычный офисный планктон». «Ты? Офисный планктон?» Откидываюсь на стуле. «Не смеши меня, Демьян». Серьезно. Смотрю на бывшего товарища по кутежам и удовольствиям. Как я мог ему доверять и быть таким слепым? У него же на роже написано, что тот еще подлец. Пора уже с этим заканчивать. Надо дожимать козла. Так что будем делать, друг? Специально выделяю последнее слово, ближе подвигаясь к столу. Сам будешь отрабатывать или красавицу Елену попросим? Лекс. Голос у парня садится. а в глазах появляется паника. «Прости, я же тогда правда не знал, что вы с Ермолаенко бодаетесь. Да и что с девчонкой у тебя так серьезно? «Ты вообще не думал. Точнее, думал, но о об бабле. Правда, Демьян?» Он вздыхает и смотрит на сцепленные на столе пальцы. Молчит какое-то время. «Ничего, я не тороплюсь. Есть у меня одна идея для тебя, Лекс. Ну? Черный дракон. Ты, блядь, серьезно? Поверить не могу, что этот гондон снова пытается впутать меня в то же самое дерьмо. Послушай сначала. Демьян поднимает на меня взгляд. Хаминич старший, ту лавочку давно прикрыл. Сейчас клуб чист, там тренируют будущих звезд. Но, как я слышал, Хаминич начал лажать с организацией. Ему нужен толковый тренер, который потом мог бы подмять клуб под себя. Мне становится интересно. Тема может быть живой. Слушаю тебя.